А в караульной, в каких-нибудь пятидесяти футах от камеры Генри, тем временем грабили Леопольда Нарвайса. Начало положил Педро Зурито, принявшийся внимательно и всесторонне осматривать большой ящик. Он приподнял ящик за один конец, чтобы составить себе представление о его весе, и, найдя щель, стал принюхивать, точно собака, в надежде по запаху определить, что находится внутри. «Оставь ты в покое ящик, Педро!» Со смехом сказал ему один из жандармов, «Тебе же заплатили два песу за то, чтобы ты был честен!» Помощник начальника тюрьмы вздохнул, отошел на несколько шагов, присел, снова посмотрел на ящик и опять вздохнул. Разговор не клеился. Жандармы то и дело поглядывали на ящик. Даже засаленная колода карт не могла отвлечь их внимание. Игра не клеилась. Жандарм, который подшучивал над Педро, Сам теперь подошел к ящику и понюхал. «Ничего не чувствую», — объявил он. «От этого ящика ничем не пахнет». «Что бы это такое могло быть?» «Кабальеро сказал, что в нем ценный товар». «Кабальеро», — фыркнул другой жандарм. «Папаша этого старика, скорее всего, торговал жареной рыбой на улицах Колона. И дед его, небось, тоже. Все вруны нищие утверждают, будто они прямые потомки конкистадоров». — А почему бы и нет, Рафаэль? — парировал Педро Зурита. — Разве все мы не их потомки? — Само собой, — поспешил согласиться Рафаэль. — Конквистадоры перебили немало народу и стали предками тех, кто выжил, — докончил за него Педро. Все расхохотались. «А знаете, я, пожалуй, готов отдать одно из этих двух песо, только бы узнать, что в ящике. А вот и Игнасио!» — воскликнул Рафаэль, приветствуя вошедшего тюремщика, опухшие глаза которого были явным доказательством того, что он только-только встал после сиесты. Ему ведь не платили за то, чтобы он был честным. «Иди сюда, Игнасио, удовлетвори наше любопытство и скажи нам, что в этом ящике!» «А я почем знаю?» ответил Игнасио, хлопая глазами и глядя на предмет всеобщего внимания. «Я только сейчас проснулся». «Значит, тебе и не платили за то, чтобы ты был честным?» спросил Рафаэль. «Всемилостивая Матерь Божья! Да кто же мне станет платить за честность?» воскликнул тюремщик. «В таком случае, возьми он там топор и вскрой ящик!» довел свою мысль до конца Рафаэль. «Мы этого сделать не можем!» Ведь Педро должен поделиться с нами, своими двумя песо, значит, нам тоже заплатили за честность. Вскрывай ящик, Игнасио, а не то все мы помрем от любопытства. Мы только посмотрим, только посмотрим, — волнение пробормотал Педро, когда Игнасио поддел одну из досок острием топора. Потом мы снова закроем ящик и... Да просунь же туда руку, Игнасио! Ну, что там такое, а? На что похоже? Игнасио долго дергал и вытягивал что-то. Наконец показалась его рука, в которой был зажат картонный футляр. — Ага, доставай аккуратно, ведь придется обратно класть, — предупредил его Педро. Когда футляр и бесчисленные обертки были сняты, жандармы увидели большую бутылку с рисовой водкой. — Вот так упаковка, — в изумлении пробормотал Педро. — Должно быть очень хорошие виски, раз его хранят с такими предосторожностями. Американская. — вздохнул другой жандарм. — Только один раз в Сантосе мне довелось попробовать американского виски. Замечательная штука. Такая у меня сразу появилась от него храбрость, что я выскочил прямо на арену во время боя быков и с голыми руками бросился на разъяренного быка. Правда, бык меня отшиб, но на арену я все-таки прыгнул. Педро взял бутылку. И хотел было отбить горлышко. «Стой!» — воскликнул Рафаэль. «Тебе же заплатили за то, чтобы ты был честным!» Ты заплатили! Да разве тот, кто дал мне деньги, сам честный?» — возразил Педро. «Это же контрабанда! Старик наверняка не платил таможенной пошлины. У него контрабандный товар. Поэтому давайте возблагодарим судьбу и с чистой совестью вступим во владение им. Мы его конфискуем и уничтожим!»